Глава 43. Рио. Я отпираю своим ключом дверь дома, в котором вырос. Но прежде чем открыть ее, изо всех сил стараюсь подавить гнев, который бурлит внутри. Приземлившись в Бостоне, я получил второе сообщение от мамы. Она спрашивала, известно ли мне, что тогда, много лет назад, Халли услышала от собственной матери, которую случайно застукала с моим отцом. Конечно, я ни хрена не знал. Зато теперь могу с уверенностью сказать. До сих пор я также не знал, что такое ненависть. Да как, блин, она посмела переложить бремя своего выбора на плечи Халли? Как посмела прикрываться человеком, которого ее дочь любила больше всех, и, напугав, заставлять ее хранить этот секрет? Черт! Я снова на взводе, как и всю дорогу сюда, но на пороге стараюсь взять себя в руки. В прихожей я бросаю сумку на пол. Халли, сидящая на диване, оборачивается на звук. Я ловлю ее взгляд, и гнев полностью исчезает. У нее отвисает челюсть, а ореховые глаза распахиваются шире от удивления. «Ты здесь откуда?» Она встает и, обогнув кофейный столик, устремляется навстречу, практически врезаясь мне в грудь. «Это самый сладостный удар, который мне доводилось получать». Я мгновенно обнимаю ее. Халли всегда была мне опорой в жизни, и это не изменилось. Я выдыхаю, крепче прижимая ее к себе. Я был в аэропорту. Собирался успеть на ранний рейс в Чикаго, чтобы сделать тебе сюрприз на день рождения. Но узнал, что ты уехала. К счастью, нашелся рейс до Бостона, где были места. Я оглядываюсь. «Спасибо, что написала, ма!» Она смотрит на меня с дивана с понимающей улыбкой. Я до сих пор не совсем оправился от шока после ее первого сообщения. Оно пришло, когда я собирался проходить досмотр. В нем говорилось, что Халли в Бостоне, и они с мамой обсудили некоторые вопросы. Я подошел к стойке регистрации и тотчас приобрел билет на другой рейс. Халли упирается подбородком мне в грудь, смотрит на меня, и тошнотворное чувство постепенно рассеивается. Я становлюсь сосредоточеннее, заземляюсь. «Ты собирался вернуться домой пораньше на мой день рождения?» спрашивает она. «Да, черт возьми! Это же мой любимый день в году!» Она смеется, и я убираю волосы с ее лица. «Все в порядке?» Она мило и искренне улыбается, кивая. «Ма!» — зову я. «А ты как?» Мама поднимает большой палец, и я вижу его из-за спинки дивана. «В полном порядке!» Я снова внимательно смотрю сначала на одну, затем на другую. Я пребывал в сомнениях относительно того, что меня ожидает. Из маминого сообщения следовало, что они поговорили, но как именно прошел разговор? Вот в чем вопрос. Может, на повышенных тонах? Со слезами. А вдруг мама что-нибудь сломала? Не поймите меня неправильно, я люблю эту женщину, но у нее горячая итальянская кровь. Ходя в дом, я никак не ожидал, что застану их вместе на диване за просмотром лучшего пекаря Британии. Мама поднимается с дивана, и Халли выскальзывает из моих объятий, чтобы дать мне возможность поздороваться с ней. Сегодняшние обнимашки немного крепче обычных потому что в последнее время наши отношения были прохладными, и это ужасно действовало мне на нервы. «У нас все хорошо, ма?» Тихо спрашиваю я. «Нет». Она берет мое лицо в ладони. «Сначала мне за многое придется извиниться, и тогда все станет снова хорошо». Я мотаю головой. «Ма, все в порядке». «Ну, я вас оставлю». Вы тут поболтайте, а после, я надеюсь, мы сможем поговорить. Обязательно. Обещаю я. Только тебе не нужно уходить. Мы с Халли поговорим наверху. Мама улыбается, но по ее лицу видно, что она устала за сегодняшний день и сожалеет о некоторых своих поступках. Я люблю тебя, Рио. Мне жаль, что у нас были разногласия. Я притягиваю ее к себе, чтобы еще раз обнять. Теперь все хорошо, и я тоже тебя люблю. Халли уже поднимается по лестнице, поэтому я устремляюсь вдогонку. И когда она доходит до верхней площадки, беру ее за руку. «Подожди, Хал. Она с недоумением оборачивается и смотрит на меня, стоящего на две ступеньки ниже. «Почему ты не поделилась со мной тем, что сказала тебе твоя мать?» Гнев на эту женщину снова закипает изнутри. «Меня тошнит от одной мысли об этом. Ты должна была рассказать мне после того, как я узнал о твоем отце!» Она качает головой. «В то время тебе и так хватало. Усугублять явно не стоило. Ты уже простил меня за то, что я не сообщила тебе об их интрижке. Тогда это уже не имело значения». «Ты и без этой информации все понял». «Мне кажется, я ее ненавижу». «Вставай в очередь», — смеется она. «Так вот, что имел в виду твой отец, говоря, что она сказала нечто такое, чему нет оправдания, когда ему поставили диагноз». Халли кивает. «И никто из вас с ней больше не общался?» «Нет». «На лице Халли нет ни капли грусти». Папа предложил ее простить, потому что знал. Если он этого не сделает, то заботиться о нем во время лечения буду только я. Но после тех слов я не могла допустить, чтобы она была рядом с ним. Черт, я люблю эту девушку. Ты замечательная, Хал, Знаешь об этом? Как и ты, любимый. Она обнимает меня за плечи. А теперь давай перестанем думать о ней. «Я вижу, что ты на взводе, но она того не стоит». Я снова вижу эту нежную и довольную улыбку и решаю сосредоточиться на ней, на нас и на том, что впереди, забыв о прошлом. Все это было шесть лет назад. Хали явно смогла все преодолеть и двинуться дальше. «Снова называй меня любимым». Она смеется и еще раз целует меня в губы, а затем оборачивается и идет в мою комнату. Но я снова останавливаю ее. «Спасибо!» Слова вырываются, как вздох облегчения, потому что именно так я себя и чувствую. «Спасибо, что приехала поговорить с ней, Халли. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит. Точнее, она в курсе, поэтому и сделала это». Нежно посмотрев на меня, Халли берет мое лицо в ладони и принимается нежно поглаживать большими пальцами. «Я готова на все ради тебя, Рио». Она смотрит мне прямо в глаза. «Буквально на все». «Ты, наверное, хотела сказать, я готова на все ради тебя, любимый». Она игриво закатывает глаза, а я подхватываю ее на руки и несу до своей детской спальни. И лишь когда мы оказываемся внутри и запираем дверь, ставлю ее на ноги. Халли сразу же начинает осматриваться. А ведь была здесь, пожалуй, миллион раз. В комнате ничего не изменилось с тех пор, как я жил здесь в старшей школе. Стены по-прежнему увешаны сувенирами «Бостон Бобкэтс». В шкафу одежда, которую я носил в подростковом возрасте. Порывшись в нем, Халли извлекает на свет старую толстовку с логотипом команды. Снимает ее с вешалки и надевает. Я стою, спиной прислонившись к двери, и наблюдаю. Это что-то вроде дежавю, однако без привязки к конкретному воспоминанию. Она в моей детской комнате, в толстовке моей школьной команды. Черт, просто то, что Халли снова в Бостоне, вызывает ностальгию. Мы там, где все началось. Шесть лет я жил, лишенный огромной части себя, потому что она неотъемлемая часть моей жизни. Мы настолько связаны, что одно ее присутствие делает меня мной. Есть такая фраза «Не поймешь, чем обладаешь, пока не потеряешь». Но я-то знал, чем обладал, и это делало утрату нас еще более невыносимой. Эти шесть лет стали пыткой, и, зная, что все закончится именно так, и мы будем вместе навсегда, Пройти через все это было бы гораздо легче. Я перемотал бы назад и пережил каждый треклятый момент. Халли продолжает осмотр моей спальни, а я подхожу к окну и проверяю крышу. Как я и надеялся, все чисто. Уже почти полночь. Напоминаю я, распахивая его настежь. Она оглядывается через плечо. «Хочешь сказать, что уже почти мой день рождения?» встретимся на крыше. Нежно улыбнувшись, Хали пересекает комнату и осторожно вылезает в окно. И как только она приземляется, я хватаю со своей старой кровати одеяло и вылезаю следом. Луна сегодня не полная, полумесяц, но большая, яркая и кажется, невероятно близко. В такие ночи она всегда показывала себя во всей красе, и сегодняшнее не исключение. И сейчас, когда мы, позабыв о том, что Халли больше не живет в соседнем доме, привычно направляемся к центральному стыку, луна светит очень ярко. Халли смотрит на окно своей старой комнаты, и я ловлю ее взгляд. «Странно оказаться здесь снова?» Осторожно спрашиваю я. Она качает головой. «Мне хорошо». Немного грустно, потому что я скучаю по тем временам, но воспоминания об этих ночах всегда были моими любимыми. Хочешь создать еще одно?» Я протягиваю руку, чтобы помочь ей сесть. Она подает свою, но не садится, а делает шаг навстречу. Подняв голову, Халли вопросительно смотрит мне в глаза и, словно отчаянно желая озвучить эти слова, на выдохе произносит. Я сказал о твоей маме, что люблю тебя. Я улыбаюсь, и из уголков глаз лучиками разбегаются морщинки. Черт, так приятно это слышать. Конечно, я уже знаю, что Халли меня любит. Но сейчас, когда целых шесть лет я был лишен возможности слышать эти слова, они звучат как музыка для моих ушей. Как музыка, которая должна бы быть песней, чтобы добавить ее в наш плейлист. Я кладу руку ей на поясницу и притягиваю к себе. Тебе не кажется, что сначала следовало рассказать мне, а уж после моей маме? Хали усмехается, улавливая аналогию. В свое время я точно так же объявил Люку, что люблю его сестру, прежде чем сказал эти слова ей? Я думала, что это тоже само собой разумеется. Халли привстает на цыпочки и обвивает мою шею руками. Но так не должно быть. Это нужно говорить как можно чаще. Потому что я люблю тебя, Рио. Люблю с тех пор, как мы были детьми. И буду любить, даже когда мы состаримся и посидеем. Если ты этого еще не знаешь, значит, я что-то делаю не так. Моя улыбка становится шире. Я знаю, что ты любишь меня, детка. И ты знаешь, что я люблю тебя. Я и не переставал тебя любить. Никогда, соглашается она. Возвращение Хали в мою жизнь дарит невероятное умиротворение. Знать, что я любим, задолго до того, как снова прозвучат эти слова. Ощущать это каждой клеточкой своего существа. Читать это в ее взгляде. Слышать в звуке ее голоса. Нам на редкость повезло. То, чем мы обладаем, редкость. И до конца своей жизни я буду это защищать. Я люблю тебя, Халли Харт, и всегда любил, хотя мог не высказывать это вслух. Я наклоняюсь и целую ее ласково, медленно, долго, так долго, что в конце концов вынужден отстраниться, ведь уже за полночь, с днем рождения! Она улыбается мне в губы и прижимается теснее, чтобы поцеловать еще раз. А затем мы устраиваемся на крыше. Я широко расставляю ноги, а она садится между ними, прислоняясь спиной к моей груди. Я укутываю нас одеялом и обнимаю ее. Хали довольно вздыхает, и мне понятно это спокойствие, это умиротворение. Такое ощущение, что мы совершили полный круг, и снова оказались в том же месте, в тот же день, где я когда-то сидел с соседской девочкой на ее 13-й день рождения. Но есть одна деталь, которой не хватает. Покопавшись в кармане, я достаю беспроводные наушники и протягиваю ей один, а другой вставляю себе в ухо. «Для чего это?» – спрашивает она. «На своем смартфоне я захожу в приложение «Музыка», и перехожу к плейлисту, который составляю с октября. «Каждый день рождения ты рассказывала мне обо всех важных моментах своего года, и я надеюсь, что в этот день рождения смогу рассказать тебе о своих». Она оборачивается и смотрит на меня. «Правда?» Я смущенно улыбаюсь и киваю. «Да, пожалуйста. Мечтаю услышать Рио». Она откидывается назад и кладет голову на мое плечо. «Жду, не дождусь». «Я не мог сделать для тебя микстейп, как всегда делала для меня ты. Так что придется обойтись этой современной версией». Я нажимаю на первую песню в плейлисте. Когда музыка начинает звучать в наушниках, Халли закрывает глаза и слушает. «Что значит для тебя эта песня?» спрашивает она. Я прижимаюсь губами к ее макушке. Ее я слушал в раздевалке прямо перед выходом на игру, когда увидел тебя в первый раз. Хали быстро оборачивается, и ее глаза устремлены на меня. Я обрываю песню на полусловие и перехожу к следующей, потому что у меня нет сил пережидать весь плейлист, чтобы сказать ей то, что я хочу сказать. Она тяжело сглатывает. «А это...» Ее я включил у себя дома в тот первый день, когда ты пришла навстречу насчет перепланировки, когда ты впервые переступила порог моего дома. Она хмурит брови, начиная понимать, что происходит. Я перехожу к следующей. Под эту песню ты заснула в моей машине в тот вечер, когда я впервые вез тебя с работы. Ее ореховые глаза поблескивают, но тут звучит следующая песня, и у Халли вырывается негромкий смешок. «Моана?» «В тот вечер ты помогала мне с сорванцами», — объясняю я. «Тогда впервые возникло ощущение, что мы снова можем стать парой». «И следующее». «А это играло в ту ночь, когда ты попросила меня покататься. Той ночью мы снова впервые поцеловались». «И следующее». Эту ты включила на аудиосистеме в доме. Тогда я впервые услышал, как ты снова, по собственному желанию, включаешь музыку для себя. Ее безмятежное выражение меняется. Она приподнимает бровь. Ты имеешь в виду тот день, когда я застала тебя в душе? Возможно, это тоже произошло в тот день. Она смеется, снова роняя голову мне на грудь, а я крепко прижимаю ее к себе и перехожу к следующей песне. Под эту мы танцевали на кухне, когда решили дать нам еще один шанс. Музыка звучит в наушниках, а Халли качает головой, словно не в силах поверить. Здесь все наши важные моменты. Я нажимаю на паузу. Халли, помнишь самый первый день нашего знакомства, когда ты слушала музыку? Тебе было важно дослушать песню, «И лишь потом ты заговорила со мной». Она улыбается. «Конечно». «Помнишь, как ты объяснила, почему для тебя важны эти песни?» «Я сказала что-то типа того, что, когда мне захочется пережить какой-то момент, я смогу перемотать их назад и послушать с самого начала». «Именно. Я хочу перемотать все назад, Халли. Я хочу вспомнить все». «Ты позаботилась о том, чтобы мы помнили наши первые годы вместе, поэтому я постарался, чтобы мы не забывали и этот». Запрокинув голову, Халли смотрит по сторонам, но я все равно вижу, что она пытается незаметно вытереть щеку. «Это все моменты, которые у нас были». «Вообще-то...» Я провожу большим пальцем по последней песне в списке. «Когда звучало это, тебя рядом не было». Я нажимаю на воспроизведение, и музыка проникает в наушники. Я хочу, чтобы Халли послушала и сама задала вопрос. Наконец, она поднимает на меня глаза. «И что случилось, когда ты слушал эту песню?» Я нежно улыбаюсь. Я слушал ее, когда подписывал контракт с Чикаго Рапторс. Халли резко выпрямляется и смотрит на меня округлившимися глазами. «Что?» В ответ я ухмыляюсь, потому что знаю. Она прекрасно все расслышала. Холли снова устраивается на моих коленях, теперь уже лицом ко мне. В ее глазах смесь паники и растерянности. «Но... но я слышала твой разговор с Инди после семейного ужина. Ты сказал, что подписываешь контракт». Я пытаюсь вспомнить, о каком моменте идет речь. И тут меня осеняет да я имел в виду подписание контракта с чикаго дословно ты сказал следующее как она будет приезжать в гости и я не знаю как ей сказать я не могу удержаться от смеха ты такая любопытная детка Рио ты говорил о том что я буду навещать тебя в бостоне нет хал я говорил о своей маме я не знал как рассказать ей «Объясняю я. Она уже несколько лет ведет разговоры о том, чтобы я вернулся обратно. И я не знал, как все сложится, когда она будет приезжать в Чикаго, ведь, продолжая противиться нашим отношениям, она не смогла бы останавливаться в нашем доме». Судя по выражению лица, она начинает понимать. «Я попросил руководство команды не объявлять об этом до следующей недели. Я планировал сказать тебе именно так» прослушивая вместе наши важные моменты. «В твой день рождения. На крыше. Только я не знал, что все сложится настолько идеально, и мы снова окажемся на этой крыше». Халли прижимает ладони к моим щекам, удерживая мое внимание, хотя оно и так приковано к ней. «Рио, играть за Бостон — это твоя детская мечта!» Я качаю головой. «Ты...» «Моя детская мечта». Она приоткрывает рот, не произнося ни звука. «Одни мечты изменились, но другие остались прежними. Я заправляю прядье из за уха. Я люблю город, в котором мы живем. Люблю свою команду, своих друзей. И я люблю тебя. Мы потеряли шесть лет, Халли, и отныне я не проведу ни дня вдали от тебя». Она обеспокоенно хмурит брови. «Если дело в том, что я остаюсь в Чикаго, то это не проблема. Я могу поехать с тобой. Я не хочу, чтобы из-за меня ты отказался от возможности играть за родную команду». «Выступая за Чикаго, я чувствую себя так, словно играю за родной город, потому что теперь мой дом там. Ты мой дом. Быть любимым тобой до конца моих дней». Это моя единственная мечта, которая никогда не менялась. Нет никаких сомнений в том, что я нахожусь именно там, где и хочу быть. Хали дает этой мысли возможность осесть в сознании, а затем на ее губах медленно появляется улыбка. «Ты остаешься?» «Я остаюсь, детка. Но должен сказать, что если когда-нибудь мы решимся на переезд, нам стоит выбрать местечко потеплее». А то сидеть на крыше в грёбаном марте та еще затея. Сейчас собачий холод, и на крыше нашего дома в Чикаго ничуть не лучше. Она смеется, запрокидывая голову. Наконец, смысл моих слов доходит до нее, и она неуверенно переводит на меня взгляд. Нашего дома? Нашего дома. Я скольжу ладонями по ее бедрам и притягиваю ближе к себе. Тебе бы следовало понять это еще в первый раз, когда ты ко мне пришла. Ирония в том, что дом был куплен для тебя, и тебя же я нанял для его перепланировки. Глаза Халли снова начинают поблескивать, и она качает головой. Сначала я решила, что этого просто не может быть. Обратила внимание на белые стены и четыре спальни, близость к городу и в то же время уединенный район но я подумала, что ты никак не мог это запомнить. Я помню о нас все. Когда я узнала, что ты сохранил все микстейпы и увидела татуировку, то допустила такую возможность. Этот дом всегда был твоим, Халли. Нашим. Он просто ждал, когда ты придешь и сделаешь его своим. Она смеется. В голосе по-прежнему слышится легкое сомнение и волнение. Она милая, красивая и уязвимая. Гораздо более уязвимая, чем несколько месяцев назад, когда мы встретились снова. Она все та же нежная девочка, которую я люблю с детства. Халли наклоняется и, поцеловав, шепчет мне в губы. «Как же мне повезло, что ты любишь меня уже пятнадцать лет!» «Тогда, может, постараемся увеличить это число настолько, чтобы начать сбиваться со счета?» «Думаю, у нас получится», — улыбается она. «С днем рождения, детка!» «Спасибо, что сделал его моим самым любимым».